Благодарю вас, Джифс. Весьма приятный. Дайте мне, пожалуйста, носок или, если вас не затруднит, сразу оба. Я начал одеваться. "Ну что, Джифс?" сказал я, надевая белье, "Вот мы снова в бринкли корте графство Устершир". "Да, сэр. «Хорошенькая как утерма заварилась в этой сельской глуши". "Да, сэр. Тапиглос и кузина Анджела, кажется, не на шутку рассорились».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 Сложновато, Дживс», — сказал я мягко, делая вид, что не замечаю полной несостоятельности его плана. Вы всегда этим грешите. Разве вы сами не видите, что план сложноват? Вероятно, предложенный мною вариант решения может быть подвергнут критике, но фот de mieux, Джифс, я вас не понимаю. Французское выражение, сэр, означает за неимением лучшего.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 Оно тоже изрядно отдает скепсисом. В нем сквозит неверие в мою проницательность. Услышишь раз другое это ваше "видите ли, сэр», И складывается впечатление, будто все, что я говорю, с вашей точки зрения не более чем бред сумасшедшего. И если бы не старый добрый феодальный дух, который вас сдерживает, вы, наверное, вместо "видите ли, цар" говорили бы "а идите идите-ка к сэр». О нет, сэр. Но звучит именно так.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 И лукаво ему подмигнула. Кажется, я даже промурлыкал себе под нос такт другой. Впрочем, не уверен. "Знаю, что забыли джипс", сказал я и усмехнулся, устало опуская веки и стряхивая пылинку с безукоризненных манжет брабанского кружева. Зато я не забыл. Бумажный пакет с пиджаком лежит на стуле в холле.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 цитата из Библии: смерть, где твоя жало? ад, где твоя победа? Первое послание к коринфянам, глава 15, стих 55. Книга пророка Осии. Вот, что мне послышалось в тоне, каким были сказаны эти слова. Тетушкино настроение неприятно меня поразило. Нечасто мне удается так классно обставить джифса. Я торжествовал победу, по и мне хотелось видеть вокруг веселье, улыбающиеся лица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 Ее ошибка, на мой взгляд, состояла в том, что она хочет все рассказать дядюшке Тому. А, по-моему, ей следует спокойно хранить молчание. Не понимаю, зачем вам нужно заводить разговор о вашем проигрыше в бакара. А что ты предлагаешь? Пусть будуар элегантной дамы катится в пропасть вместе со всей цивилизацией. Этим и кончится, если на следующей неделе не получу от Тома чек. В типографии и так уже несколько месяцев мной недоволен.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 Много ли ты вообще знаешь. Из любви к тетушке я пропустил эту колкость мимо ушей. Уф, сказал я. Что ты сказал? Я сказал: "Уф". «Еще раз скажешь, я тебя отшлепаю. Нечего тут пыхтеть. У меня и без тебя забот хватает. В самом деле. Право говорить "уф" оставляю за собой. Тоже относится и к цоканью языком, учти это. Непременно. То-то же. Я задумался, тревога сжала сердце.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 И тут я понял, что надо делать. Тетушка должна стать в строй наравне с другими моими клиентами. Тапиглособ отказывается от обеда, чтобы тронуть сердца Анджелы. Гася Финкнотл отказывается от обеда, чтобы произвести впечатление на дуреху Бассет, тётя Далия должна отказаться от обеда, чтобы умилостить дядю Тома. Вся прелесть этого метода в том, что число моих подопечных не ограничено. Хоть 10, хоть 20, чем больше, тем веселее, и каждому гарантируется успех.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 В этом месте тетя Далия меня прервала, заметив, что, судя по их диалогу, эти самые траверсы пара сисюкующих кретинов. Она пожелала узнать, когда я перейду к делу. Я только посмотрел на нее и продолжил. Моя дорогая, нежно скажет он, могу ли я чем-нибудь помочь? Вы ответите, что да, конечно, а именно, пусть он возьмет чековую книжку и начнет писать. Говоря это, я внимательно наблюдал за тетушкой и к своему большому удовольствию вдруг обнаружил, что она смотрит на меня с уважением. Берти, это просто гениально. Я же говорю, ни у одного только Джифса голова на плечах. думаю, номер пройдет. Еще как пройдет. Я и его рекомендовал глосопу, ну да, чтобы разжалобить Анджелу, потрясающе а также гаси фингнотлу, чтобы произвести впечатление на бассет. Ну и ну. Ты я смотрю хорошо поработал. Стараясь, acetate я стараюсь. Ты совсем не такой балда, как я думала. Это когда же вы думали, что я балда? — Ну, прошлым летом, например. Правда, не помню, почему именно. Берти, твой план просто блеск. Сдается мне без джифса тут не обошлось. Как раз напротив. Дживс здесь вообще ни при чем. Ваши подозрения просто оскорбительны.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 Я не ожидал, что вечерняя трапеза будет искриться весельем. Так оно и случилось. За столом царило мрачное молчание, но прямо рождественский обед на дьявольском острове. Сноска. Скалистый остров в Атлантическом океане у берегов французской Гвианы, куда до 1953 года ссылали преступников и прокаженных. Я едва дождался, когда он кончится. Поскольку на пасти обрушившейся на тетю Дали венчались еще и необходимостью держаться подальше от обеденного стола, моя дорогая родственница совсем утратила свойственную ей живость, и от раумы.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 и хочется и колиться, как кошка в пословице. Уильям Шекспир, Макбет, акт 1, сцена 7. Перевод Бориса Постарнака. Поэтому сразу решил я, как только улизну из этой покойницкой отвиду улуха гаси в сторонку и постараюсь вселить в него боевой дух. Если кто-то нуждался в призывном звуке горна, так это Финкнотл.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 Какова подлость спихнуть это на меня. Скажу тебе прямо без бенеков, ты поступил трусливо и нечестно. Хотя, как я уже упоминал по дороге в Бринкли, мои умственные усилия сосредотачивались главным образом на деле Анжелы Таппе, я не упускал из виду, что мне предстоит объяснение с Гасси. Более того, я предвидел, что когда мы встретимся, могут возникнуть временные недоразумения. Абертрам Вустер любит вступать в неприятные объяснения во всеоружии.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 Вообще-то, заговорил он наконец, может и обойдется. Наверное, я просто зациклился на этом дурацком вручении призов. Может, я не прав, но мне казалось легче умереть. Понимаешь, мысль о предстоящей тридцать й процедуре превратила мою жизнь в сплошной кошмар. Я не могу ни спать, ни думать, ни есть, кстати, вспомнил. Ты так и не объяснил мне, что означает твоя шифровка по поводу сосисок и ветчины.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 или протаптать тропинку. Необходимо кропотливая подготовительная работа. Вот что я тебе предлагаю. Сейчас я вернусь в дом и вытащу твою бассет на прогулку. Начну толковать о разбитых сердцах, намекну, что одно из них находится неподалеку, прямо здесь в доме. Не жалей сил, распишу и все как можно красочнее, тут не надо бояться преувеличений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 Знаешь, на днях Дживс такое о нем отмочил, закачаешься. Мы с ним встречались вечером, когда он выгуливал собаку в парке, и он мне говорит: "Мерцая гаснет вечерний свет, сэр, торжественным покоем воздух дышит". Сноска: Томас Грей. Элегия написана на деревенском кладбище. Можешь прямо ей так и выложить. Как гаснет мерцая мясо ель растяпа. А Мерцая, да, неплохо. Мерцая, гаснет торжественным покоем, очень даже неплохо. Потом скажи, что по-твоему звезды — это ромашки на лугах Господа Бога. Признайся ей, что ты часто об этом думаешь. Но мне подобный вздор никогда в жизни в голову не приходил. Разумеется, не приходил, зато ей приходил. Сморось ей эту чушь, и пусть только она попробует не почувствовать, что вы с ней родственной души.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 Однако, если дело действительно обстоит так, как утверждает Гасси, ничего не попишешь. Ладно, придется перебиться газировкой, но тебе необходимо показать все, на что ты способен. Я пью только апельсиновый сок. Хорошо, пусть будет апельсиновый сок. Скажи Гасси, положа руку на сердце. Неужели ты действительно любишь эту мерзость? Очень люблю. Тогда и говорить не о чем. А теперь давай вкратце повторим. Надо убедиться, что ты правильно запомнил основные положения. Итак, Мерцая гаснет вечерний свет, затем звёзды ромашки на лугах, господа Бога. Сумерки навивают на тебя грусть, потому что я волочу одинокую жизнь. Далее следует описание одиноких вечеров. Затем вспоминаю день, когда впервые ее увидел. Не забудь ввернуть про сказочную принцессу. Потом скажи, что хочешь сообщить ей нечто важное и спусти пару тяжелых вздохов. Затем хватая ее за руку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 Да, прелестный, неправда ли? Прелестный, прям как в Канах. Ах, какие прелестные вечера стояли в Канах, прелестный сказал я. Прелестное вздохнула девица. Прелестное сказал я. Тема погоды вообще и на французской Ривьере в частности была исчерпана. Тем временем мы вышли на открытые просторы, и бассат принялась ворковать, восхищаясь красотами пейзажа, а я бубнил: О да, чудно, изумительно, прелесть. Ломая голову, как лавчее приступить к делу.